Кстати, вспомнил. Вашу машину перегнали сюда, она на стоянке. А где ключи? Скажу, Ренаштман отдал их вам. энгстром поднялся. Спасибо. У Эми было около 45 секунд после ухода шерифа и до того момента, когда дверь отворилась, и в кабинет вошел Дик Рено. Она воспользовалась этим временем, чтобы открыть сумочку и взглянуть на себя в зеркальце. Скорее из любопытства, чем из тщеславия. И удивилась тому, что после всего произошедшего с ней этим вечером так мало изменилось. Да, в глазах сквозила усталость, но ее можно было скрыть, если немного их подкрасить. эми улыбнулась собственному отражение А может быть, любопытство один из синонимов тщеслави? Когда дверь за ее спиной отворилась, она успешно убрала зеркальце в сумочку и закрыл ее на молнию до того, где крыло подошло к ней. Свою накидку он, должно быть, оставил в приемной, поскольку его форма была сухой. Только опустив взгляд и посмотрев на его ботинки, она увидела, что они сплошь заляпаны грязью. Затем что-то звякнуло, она подняла голову. Он протянул ей ключи. — Как вы себя чувствуете? — Гораздо лучше, особенно теперь, когда получила обратно свою машину. Эми снова открылась сумочка, чтобы положить в нее ключи. — Я полагаю... Это значит, что ваш шеф доверяет мне и не думает, что это я ночью тайком покину город. — С вами действительно все нормально? — спросил Рено. — Мне рассказали, что произошло. Для вас это, наверное, было потрясением. Сейчас я в порядке. Эми снова посмотрела на ботинки помощника шерифа. — Но где были вы, когда все это случилось? — Шериф просил меня разыскать Эрика Данстейбла. — И где же вы его искали? В болоте? — Нет, ну это идея. «Здесь неподалеку действительно есть болото». «Неподалеку от чего?» «От дома бейтся». Дик Лена кивнул. «Энгстрон думает, что Дан Стейбл мог отправиться туда». «Я так понимаю, вам не довелось там с ним встретиться?» Лена снова кивнул. «Мне ни с чем не довелось встретиться, кроме дождя и грязи. Подозреваю, что у вас было больше шансов увидеть его, чем у меня». Я ими встала. Вы с Энгстромом много чего подозреваете, не так ли? Полагаю, теоретизировать легче, чем искать факты. Но на всякий случай доведу до вашего сведения то, что я уже сказала ему. Я не видела Эрика Данстейбла этим вечером, и я понятия не имею, куда он ушел, и мы не объединялись с ним усилия, чтобы совершить убийство. Я никогда этого не утверждал, — быстро ответил Рено. И я не возвратил бы вам ключи от машины, если бы шериф и вправду подозревал вас. Тогда зачем он устроил мне допрос? Когда происходит что-то подобное, то выбор невелик. Нужна любая информация. И при быстро. Но с вами как раз все ясно. Шериф знает, что мы вместе ужинали. Дежурный в гостинице сообщил ему, что вы разговаривали со Стэнером и Рэмсбахом и пытались до сюда Данстейбл. Мы знаем... — Во сколько вы ушли из гостиницы? Если ваши слова о встрече с Гомером в редакции газеты подтвердятся, то это значит, что у вас просто не было времени, чтобы совершить даже одно из этих убийств. Рено улыбнулся, не говоря о том, чтобы подложить мать Бейтса Кремсбуку в постель. — Что? Ее восковая фигура лежала рядом с его телом. Вы этого не знали? И меня ответила. Она подошла к двери и рванул ее на себя. В стоял гул голосов. Извинили и телефон, на никто не подходил. Помощник по имени л Айрен Гроф Смит и шериф Энгстром отвечали на звонки, сидя каждый за отдельным столом. А аппараты на трех других столах продолжали безответно роптать. Эмми быстро подошла к Энгстрому. Когда она остановилась возле него, он как раз закончил разговор, его указательный палец завис в воздухе, готовый опуститься и установить связь со следующим абонентом. — Эти чертовы телефоны. — Звонят, не переставая, — пробормотал он. — Рок-центр, Монтроз, Канзас-Сити-Стар. Все подряд, не пойму, как новости разлетают с такой быстротой. — Я тоже, — громко произнесла ими, — особенно если учесть, какие усилия вы предпринимаете, чтобы утаить информацию. Палец Энгстрема, уже начавший было опускаться, остановился. — Повторите. Ями продолжала не дрогнувшим голосом почему вы не сказали мне о том что в постели рамс баха нашли манекен миссис байтс кто вам об этом сообщил